Перов Василий Григорьевич. Василий Григорьевич Перов – яркий представитель русского критического реализма в изобразительном искусстве XIX века. Он родился в декабре 1833 года в городе Тобольске в семье прокурора Крединера. Родители обвенчались уже после его рождения, поэтому он не носил фамилию отца. Перовым, Его называл в детстве «Учитель грамоты». Это прозвище и стало его фамилией. В 1846-1849 годах Перов учился в Арзамасской школе живописи под руководством Ступина. Самой значительной работой этого периода стала картина «Распятие». В 1853 году Он поступил в Московское училище живописи, вояния и зодчества. Наставниками Перова в Москве были художники Скотти, макритский и Зарянка. Вместе с ним учился будущий известный художник Принишников. Большое влияние на художественный стиль Перова оказали графические работы Федотова и английского художника Хогарта. В годы ученичества Перов много внимания уделяет социальной проблематике. Главными героями его картин становятся простые люди, а главными сюжетами – обычная жизнь. Его ранние работы проникнуты сатирой и желанием показать окружающую действительность в реальном свете. Художнику это хорошо удается, его картины пользуются большой популярностью на выставках. В 1858 году картина «Приезд станового наследствия» была удостоена большой серебряной медали. За картины «Сын дьячка», произведенной в первый чин, и «Сцена на могиле», написанная в 1860 году, Перов получил малую золотую медаль. За «Проповедь на селе», написанную в 1861 году, «Большую золотую медаль» право на стажировку за границей. В 1861 году Перов работает над картиной «Сельский крестный ход на Пасхе». Она была выставлена в Обществе поощрения художников в 1862 году и почти сразу же запрещена из-за своей сатирически обличительной направленности. В этой картине художник критикует бездуховность служителей церкви, И невежества народа. Эта же тема прослеживается и в картине «Чаепитие в мытищах». В 1862 году Перов едет в Париж в качестве пенсионера Академии художеств. Здесь он пишет эскизы «Продавец песенников», «Парижское гуляние», «Внутренность балагана во время представления» и картины «Шарманщик», «Парижские тряпичники», «Нищие на бульваре», «Музыканты из Иваки и «Саваяр». Не видя смысла в том, чтобы оставаться в чужой стране и пытаться проникнуть в чужой быт и культуру, Перов в 1864 году возвращается в Россию. Во второй половине 60-х годов XIX века художник работает в Москве. Он продолжает писать картины социально-обличительной направленности – Только теперь вместо сатиры в них появляется лирическая грусть или трагизм. Среди наиболее замечательных полотен этого периода можно назвать «Проводы покойника», «Приезд гувернанки в купеческий дом», «Тройку», утопленницу, «Последний кабаку заставы», «Монастырскую трапезу» и «Чистый понедельник». В «Проводах покойника» и «Тройки» отразились сцены и жизни бедняков, символизирующие драму всего человечества. Картина «Последний кабак у заставы» производит особенно трагичное впечатление. Она проникнута символизмом и скорбью. Полотна «Приезд гувернантки в купеческий дом» и «Тройка» приносят Перову в 1866 году звание академика. В 1870 году Перов участвует в организации Товарищества передвижных художественных выставок. В 1871 году он становится преподавателем в Московском училище живописи вояния и зодчества и занимает этот пост до конца жизни. В 1871-1872 годах художник пишет портреты знаменитых людей Островского, Даля Писемского, Рубинштейна, Погодина, Достоевского и других. А в этих портретах он проявил себя как выдающийся психолог. Простыми средствами художественной выразительности ему удалось передать характеры героев, их индивидуальные черты. Портрет Фёдора Михайловича Достоевского работы Перова по праву считается лучшим в иконографии писателя. В начале 70-х годов Перов увлекается психологизмом, который проявляется не только в портретах, но и в картинах на социально-бытовые темы. Его интересуют различные психологические типы людей, которые он изображает то с юмором, то с легкой иронией. Странник, рыболов, голубятник. За картину «Птицелов» Перов получил звание профессора. а В «Охотниках на привале» художнику на приеме контраста увеличенного разговора героев и безжизненной степи вокруг удалось изобразить иллюзорность мира простых крестьян и тщетность их надежд. В этот же период художник написал несколько не очень удачных картин «Божия Матерь с Христом у Житейского моря» и «Выгрузка извести» на Днепре. В конце 70-х годов Художественные пристрастия Перова снова меняются. Сюжетами его картин становятся религиозные сцены. «Христос в Гефсиманском саду», «Снятие со креста», «Распятие» и «Весна». В этот же период он пишет несколько картин на исторические сюжеты. «Плач Ярославны», «Первые русские христиане», «Поволжские хищники», «Пугачевцы» и «Никита Пустосвят». Но все эти картины, хотя в них и прослеживается рука опытного мастера, слишком сложны по композиции. В них нет той легкости и ясности, которые отличают его первые работы. Василий Григорьевич Перов известен в первую очередь как один из выдающихся художников XIX века, но мало кто знает, что его талант проявился и в области литературы. В 1875 году в газете «Пчела» было опубликовано несколько его рассказов о быте художников. В основу произведений легли воспоминания Перова. В 1881-1882 годах художественный журнал Александрова опубликовал еще один цикл рассказов известного художника, а в мае 1882 года Перов умер от чахотки. А живопись Перова разнообразна в жанровом отношении. Это и портреты, и религиозные сцены, и исторические сюжеты. Несомненно, главным достижением Перова были картины социально-критической направленности, в которых художник изображал быт простых людей, и их невежество, и иллюзии.